10-е лето. 2002 год. О чём мы говорим в 2002? -м? Умирает королева-мать. Принят закон о начальном и среднем образовании, распространяющийся на детей из неблагополучных семей. В Пакистане похищен и казнён американский журналист Дэниел Перлс. Принят акт о внутренней безопасности. Атаки Вашингтонского снайпера. Похищение Элизабет Смарт. Проект Кимбола: Маска с фермы на стол. Найдены останки похищенной годом ранее Чандры Леви. Джет Бартлетт, Лео Маггери, Тоби Зиглер, Сэм Сиборн, Джош Лиман. Мой друг-коммунист проводит совещание в своём доме на колёсах. Дневники няни Эмма Маклафлин и Николь Краус. Суд выносит приговор Андрею Ец за убийство собственных детей. Шоу талантов American Idol, восьмая миля. Появляется сайт знакомств match.com. В субботу 6 апреля Линкольн Куперу Дули исполняется год. Мэллори устраивает праздник дома. Кто будет в гостях? Китти и Старик прилетают из Балтимора. Её родители становятся в Pineapple, потому что Белый слон и WoVinet ещё не открылись. Не сезон. Купер развёлся с Валентиной. Приехать он не может, и Мэллори не настаивает. Судя по всему, у него снова кто-то появился. Чтобы как-то сгладить своё отсутствие, Купер присылает гору подарков. Среди них метровый жираф, мягкая игрушка из магазина Фао Шварц. Это уже слишком. Мэллори закатывает глаза. когда посылку доставляют, но находит жирафа очаровательным, на Купера чем-то похож. Из Вермонта приезжает Фрей, а с ним его девушка Анна, бас-гитаристка женской пост-гранч-группы Транк. На день рождения Линка приезжают Слоун Дули и Стив Гладстоун. Останавливаются в гостинице, но в другой, не в той, что родители Мэлори. С тех пор, как соседи развелись, Китти стойко держит сторону Джерри Гледстоун. Сказать по правде, Мэллори не слишком рада принимать Стива и Слоун у себя, пусть даже и несколько часов. С другой стороны, Линк внук Слоун, так что придётся потерпеть. Став матерью, Мэллори почувствовала себя наконец на своём месте. Ей сделали кесарево в местной больнице. Медсестра взяла ребёнка помыть, Хирург наложил швы. Другая сестра заглянула Мэлори в лицо и пообещала, что мальчика ей сейчас принесут. «Он мой», — прошептала Мэлори, — «мой до конца жизни». Пусть все началось непросто, и это еще мягко сказано, зато конец у этой истории оказался счастливым. Мэлори и Фрей не были влюблены. Вся страсть у обоих улетучилась сразу после того вечера на свадьбе Купера. Через неделю спустя Мэллори позвонила Фрэю и сообщила, что беременна. Он спросил, уверена ли она, что от него. Да, уверена. Мэллори сделала 3 теста, беременность подтвердилась. Последний, не считая свадьбы, половой контакт у неё был в сентябре прошлого года. Что думаешь делать? спросил Фрей. Оставляю ребёнка. Хочешь принимать участие? Пожалуйста, не хочешь не принимай. Я на тебя не давлю и не жду, что ты на меня женишься и переедешь на остров. Даже не жду, что когда-нибудь снова захочешь меня поцеловать. Но если будет желание помочь деньгами, не откажусь. Знаете что? Фрей оказался просто душкой. Да, он тоже очень ждал появления малыша. У них будет ребёнок. Это странно и смешно, как будто они с Меллори делали лабораторку по биологии, а в итоге получился малыш. Фрей всегда хотел иметь детей, раз уж у него самого не было отца. Он решил участвовать в жизни ребёнка, но не опекать его чрезмерно. Первые несколько лет будет летать на Нантакет, а когда сын подрастёт, станет забирать его в Вермонт на время. У них всё получится. Они не станут ссориться или спорить, они будут достойны случившегося с ними чуда. Сообщить эту новость родным и знакомым было непросто. Мелори с Фреймом решили говорить как есть. Они переспали на свадьбе у Купера, Мелอรี่ забеременела. Сейчас между ними ничего нет, но ребёнка они решили воспитывать вместе. Мелอรี่ рассудила, что родителям лучше всего написать обо всём в письме. Она всё изложила, а в конце сделала приписку. Когда будете готовы об этом говорить, позвоните мне. Блестящий ход. Китти всё это переварит, поостынет и позвонит. Мать сказала, что новость, конечно, неожиданная, но они со стариком всегда любили Фрея как родного и будут очень рады внуку. Ещё нужно обо всём рассказать Куперу. Мэллори позвонила брату вечером после работы. Я с новостями. У тебя на свадьбе я переспала с Фреем, мы ждём ребёнка. Купер рассмеялся. Ничего другого она от брата не ждала. Я не шучу. Надо было ему тоже написать. По телефону они проговорили 45 минут. Сначала Купер не верил ни единому слову, потом разозлился. Видимо, когда-то он взял с Фрея слово, что тот не станет приударять за Меллли, но к концу разговора настолько свыкся с перспективой скоро стать дядей, что ему даже понравилось. Круто же, два самых дорогих для него человека родители общего ребёнка. Два самых дорогих. А как же Валентина? Последний шаг самый трудный сказать Лиланд. Как сообщить подруге, что беременна от парня, в которого та была влюблена всё детство и юность? Дружбе конец. Лиланд всё ещё с фиелелой роже. Они любят друг друга. Они вместе. Но какая разница? Лиланд точно решит, что Мэлори предала ее. Фрей принадлежал ей. Можно и ей написать, но не исключено, что Фрей успеет рассказать Слоун, та передаст Стиву, а Стив — Лиланд. Нет, Мэлори не хочет, чтобы лучшая подруга узнала обо всем вот так. Она позвонила и оставила сообщение на автоответчике. В четверть третьего ночи на Нантаките звонит телефон. Мэлори поднимает голову с подушки. Она знает, кто это. Как хорошо, что сейчас темно. Как хорошо, что Лиланд выпила. Так проще. Сидишь? Кто-то умер. Нет, я беременна. Да ладно. Ли, я не договорила. Я переспала с Фреем на свадьбе у Купера и беременна от него. Тишина. Мэллори ждала такой реакции. Боролась с собой, чтобы не броситься заполнять паузу словами, выжидала. То есть, ты беременна от Фрея? Да. Но дела. Фифи не поверит. Ты ведь не шутишь, правда? Точно ли я не шучу, думает Мэллори. Судя по голосу Лиланд не сердится. Она ошарашена, да, но ей скорее весело. Может, всё ещё наладится. «Знай, что у ребенка будут сразу две крестные, и мы исполним любой его каприз». «Ты не одна, Мел?» Лиланд помолчала. «Не может быть. Ты беременна от Фрея». «Вы теперь вместе, да?» «Нет, мы случайно переспали один раз. И теперь вот ребенок». «Фифи, иди сюда. Поздравь Мелори, у нее будет ребенок. От Фрея». «Что ж, — думает Мелори, — все будет хорошо». Линку исполняется год. Он пухлый, улыбчивый малыш, уже лопочет, показывая три зуба и всё тянет в рот. Пускает слюни, ползает, пробует ходить, держась за мебель. Его успехом радуются люди, которые его любят. На день рождения приходит Эппл и её жених Хьюга, а ещё Изольда с Оливером. Изольда разносит закуски, Оливер смешивает коктейли. Мэлори пытается уговорить их не работать, но напрасно. Взрослые выпивают, для них праздник. У Линка есть друзья в яслях, но Мэлори не стала никого звать. Слишком сложно объяснять новым знакомым, кто кому кем приходится в их семье. После первого глотка гости расслабляются. Стив Гледстоун со стариком выходит на крыльцо, Слоун и Китти – Так и стоят в противоположных углах комнаты. Слоун почти не изменилась, разве что немного постарела и раздалась. На день рождения внука она пришла в кожаных легинсах и прозрачной жёлтой блузке, из-под которой видно чёрный кружевной бюстгальтер. Она по-прежнему носит длинные волосы, они спутаны, словно Слоун только что встала с постели. Кажется, она понимает, что её присутствие не всем здесь по душе. но ей всегда было плевать, что подумают другие. Так почему что-то должно измениться, когда она стала бабушкой? Слоун усаживается рядом с Анной и Фреем. На Анне рваные джинсы и футболка рок-группы «Верука Салт». Сильно подведенные глаза, в левом ухе восемь проколов. Анна приятный человек. Она ладит с Линком, Фрей рядом с ней выглядит счастливым. Раз в месяц он приезжает на Нантакет, снимает крутую квартиру в центре города и берёт сына на выходные. К Меллери в эти дни он заезжает за молоком и одеждой. Вернёмся на вечеринку. Меллери выбирает спокойную музыку: Саймон и Гарфонкель, Джим Кротч. Горячие закуски Булочки-бриошь с сосисками, тарталетки с сыром чаддер, знаменитые слоеные булочки с гребешками по рецепту «Сары Чейз» — местный специалитет. Вынимая булочки из духовки и раскладывая их на блюдо, Мэлори поглядывает на Линка, Китти, Слоун. «Кстати, где она?» Мэлори окидывает взглядом в гостиную дома. «Ни Слоун, ни Стива. Ушли? Неужели Китти кому-то нагрубила?» Мэллери передаёт поднос с булочками матери и обходит дом. В ванной никого. В её комнате тоже. Какое счастье. В детской пусто. Может, вышли на крыльцо и смотрят на океан? Нет. Дверь в гостевую комнату приоткрыта. Стив и Слоун шёпотом выясняют отношения. Слоун в ярости. Стив поднял руки, будто сдаётся. Ты же сама настояла, чтобы мы приехали, шипит он. Мелри отходит от двери. Какими были Стив и Слоун на заре их отношений? Всепоглощающая страсть, свидания украдкой с каждым разом всё желание, потому что любовники совершают нечто запретное. Может, так да, любовь казалась им дивным бриллиантом, оценить который способен не каждый. Что ж, вполне возможно. А каково им сейчас, когда они стали такими же, как все, и ругаются, потому что обоим неловко на дне рождения у внука Слоун. Пища для размышлений. Если бы Мэллори и Джейк были обычной парой, может и для них наступил бы день, когда волшебство бы иссякло. Фрей и Анна привезли Линку гору подарков, и сейчас малыш пытается разорвать обёрточную бумагу. Китти заходит на кухню за вином. Не пора ли всех собрать? Малыш уже открывает подарки. Нет, пусть сам открывает. Мелอรี่ хочет избежать суеты, иначе бабушки точно поругаются. Честно говоря, она ждёт не дождётся, когда всё это закончится. Мелอรี่ отлучает Линка от груди, но молоко ещё есть, и сейчас грудь горячая и полная. Ей бы уединиться в комнате и сцедить, но она боится, что без неё Гости устроят скандал, и пострадают ни в чём не повинные люди: Эпл, Хьюга, Изольда, Оливер, Анна. Линк сидит в центре комнаты и бьёт в барабан. Ещё один подарок Анне. Вот спасибо. На глаза Мэллери наворачиваются слёзы. Как же она любит своего сына. И как поразительна история его рождения, до чего необычная у него семья. Он подрастёт и узнает, что его отец лучший друг дяди, а бабушка разрушила брак родителей лучшей подруги мамы. Что она на них подумает? А ещё и Китти. В дверь стучат. Прибывшего не разглядеть, так много в доме народу. Мелори слышит, как отъезжает такси. Кто бы это мог быть? И тут она видит брата. Купер приехал, добрался Слёзы, которые она весь день пыталась сдержать, всё-таки хлынули. Есть люди, с которыми всё становится лучше. Купер один из них. Сюрприз! Он обнимает её. Моя сестра и лучший друг родили ребёнка. Думали я пропущу день рождения племянника? Думали, отделаюсь плюшевым жирафом? Торт Мэллори купила в пекарне. Зажигают свечу, поют. Линк не обращает внимания, ну и ладно. Это финальная часть. Скоро все разойдутся. Первыми уходят Эппл и их юга. Потом Изольда с Солливером. Старик и Китти подарили внуку пластмассовую бейсбольную биту и мягкий мяч. Деду не терпится взять Линка на пляж поиграть. На улице прохладно, но солнечно, и Меллери разрешает. Она с Китти Купером и Стилом выходит посмотреть на Линка. Слоун уже успокоилась и вызвалась убрать со стола. Старик бросает мяч. Малышу никто не объяснял, что нужно делать, но он с первой попытки попадает битой по мячу. Семья ликует. Да у него талант, мэл кричит старик. Дед бросает мяч ещё 5 раз, дважды Линка отбивает. И все возвращаются в дом. Купер хочет отвезти Стива и Слоун в отель. Фрей с Анной тоже прощаются. У них забронирован столик в American Seasons. Завтра Фрей заберет сына на весь день. Гости разъезжаются. Мэлори говорит Китти, что пора кормить и укладывать Линка. Китти смотрит как-то странно. Наверняка сейчас станет выговаривать Мэлори, что та до сих пор не отлучила ребенка от груди. Китти срожает её на повал. Я так тобой горжусь, доченька. Ты? Мелอรี่ не уверена, что не ослышалась. Мною гордишься? Нет, Мелอรี่ не хочет себя жалеть или драматизировать, но она ещё ни разу не слышала таких слов от собственной матери. Китти гордилась Купером, это понятно. Им гордилась вся семья. Мелอรี่ любили, но о её заслугах Говорили редко. Чудесный праздник, улыбается Китти. Всё было очень вкусно. Мы поболтали с Эппл, она говорит, ты стала прекрасным учителем и тебя очень любят в школе. Эппл сказала: "У тебя читают абсолютно все". Это же чудесно, моя милая. Непривычно слышать похвалы от Китти. Мэлори даже становится неловко. Надо же. Спасибо. Тяжело, наверное, было объединить под одной крышей меня и Слоундули. Вы с Фрейзером ведёте себя очень по-взрослому. Ты так тепло относишься к его девушке, а ещё ты прекрасная мать. До чего славный мальчик, спокойный, умный, это всё благодаря тебе. Китти умолкает. Сейчас она скажет ещё что-нибудь. Она всегда говорит больше, чем от неё ждёшь. И я хочу одного чтобы ты встретила своего человека. Очень хочу, чтобы ты была счастлива. «Мамочка, я уже счастлива», — отвечает Мэлори. Китти улыбается и, скорее всего, не верит. Через час, когда родители уезжают и Линк уже спит, Мэлори с братом выпивают на крыльце. С океана дует бодрящий ветер. «Мама убеждена, что мне для счастья нужен мужчина». Странно, что ты до сих пор одна, кивает Купер. Ты горячая штучка. Мейлери не торопится с ответом. Виной откровений идут рука об руку. Нужно быть осторожной. Она бы и рада рассказать Куперу о Джейке, но не может. Их отношения по тому и длятся, что о них не знает никто, ни одна живая душа. Всего раз в тот вечер на Рождество они с Джейком нарушили свой обед. Они танцевали, обнявшись, и Купер наверняка что-то заподозрил. Её чуткий брат, похоже, подумал о том же. Я говорил тебе, что Джейк Маклауд вернулся в Саут-Бенд. Урсула балотируется в Конгресс. Мелอรี่ чуть не роняет бокал. Правда? Да, и у неё все шансы победить. 30 августа Джейк приплывает на пароме. В открытке он просит Мелอรี่ не встречать его. доберётся на такси. Мелри догадывается, он не хочет, чтобы их видели вместе. Джейк входит в дом, она протягивает ему банку пива. Играет Кэтт Стивенс. Сыр и крекеры готовы, в холодильнике бургеры, последний цветок гортензии в вазе на столе, рядом свеча. Возле кровати два романа: "Милые кости" Элис Сибольд и "Маленький друг" Донны Тарт. Всё по-прежнему. Только в углу комнаты стоит коробка с игрушками, а под ногами попадаются кукурузные колечки. Меллери удалось отлучить Линка от груди. Сейчас он в Вермонте у отца. Больше всего Меллери любит первый поцелуй после разлоги. На что он похож? На холодную воду, которую пьёшь после 362 дней скитаний по пустыне. Все эти 362 дня её тревожит одно: Вдруг между ними ослабнет химия. Но с каждым годом их первый поцелуй становится всё более страстным. В этот раз Джейк хватает её за попу, прижимает к себе, целует. Ты даже не представляешь, как я скучал. Мелри не терпится заняться любовью, но она сдерживается и слегка отстраняется. Что у вас происходит? Вы вернулись в Саут-Бэнд? Корсула баллотируется в Конгресс. Это все 11 сентября. Погибли ее коллеги, знакомые и один близкий друг. «Может, он был больше, чем другом», — добавляет Джейк. «Подозреваю, что у нее с ним что-то было». «В самом деле?» Джейк впервые допускает, что Урсула могла быть ему неверна. Мэлори не сказала ни слова о разговоре в туалетной комнате в день второй свадьбы Купера. Какая теперь разница? Одно плохо. Урсула настояла на переезде. Хочет что-то изменить. Мир изменить хочет. В родном городе Джейк и Урсула купили небольшой дом с плоской крышей и участком земли. Джейк все еще работает в фонде, летает по стране, рассказывает о муковисцидозе и дорогостоящих исследованиях. У Урсулы скорее номинальная должность. Она числится в местной юридической фирме, но основное время посвящает изучению ситуации во втором избирательном округе штата Индиана. Предвыборная кампания в разгаре. Вот уже 30 лет штат Индиана представляет в Конгрессе Неки Корсон Озберн. Сейчас он собирается в отставку. Озберн преподавал у Урсулы в университете, всячески поощрял её карьерные амбиции. Сам он республиканец, но Урсула балотируется как независимый кандидат. Почему? Один в поле не воин. Перед ней заискивают и те, и другие. Так что у неё всё хорошо. Мэллери не собирается скрывать. Она потрясена переменами в жизни Джейка. Надо же, сколько всего произошло, а она и не знала. Всё время, пока Джейк у неё Она пытается разобраться в том, что чувствует. Ей удаётся облечь собственное недоумение в слова, в воскресение с последними кадрами фильма в то же время год спустя. Тебе не кажется странным, что у Джорджа и Дорис есть своя жизнь? Но когда они вдвоём, она как будто перестаёт существовать. Разве не в этом всё дело? Джейк проводит рукой по её волосам. Для них имеет значение только то, что между ними. Как для нас. На несколько дней в году они попадают в свою счастливую страну. Но это всего лишь кино, а у нас с тобой жизнь. К чему ты клонишь? Хочешь, чтобы я рассказал об ипотеке? Или тебе нужно знать, с кем рядом я сижу в церкви? Ты ходишь в церковь? Мы ходим. Урсула на госслужбе. Урсула на госслужбе, повторяет Меллли. балотируется в конгресс. Ты окажешься в центре внимания. А у нас уже дети. Дети у нас родились год назад, Джейк говорит спокойно. В прошлом году всё было прекрасно, а в этом будет ещё лучше. Может, нам стоит перестать видеться? размышляет Мэлори вслух. Но стоит ей это произнести, как хочется немедленно взять свои слова обратно. До сих пор ни он, ни она ни о чем подобном не заговаривали. Ты не хотел, чтобы я тебя встретила. Простая предосторожность. Если мы больше не увидимся, тебе же будет лучше. Мэлори с грустью смотрит на печенье с предсказаниями. Вот бы они на самом деле могли предсказывать будущее. Нас чудом никто не раскусил. А, по-моему, будет лучше, если мы ничего не станем менять. Эти дни с тобой для меня много значат. То, что происходит, часть меня, понимаешь? Мэллори устраивается поудобнее в его объятиях и кладёт голову ему на грудь. Она любит и ненавидит воскресные вечера. Всё бы отдала, только бы вернуться назад, к пятнице. И так каждый год. Скажи честно, в глубине души ты ведь хочешь, чтобы она проиграла. Честно, отвечает Джейк. Но только тебе В глубине души я надеюсь, что она выиграет. Выборы в Конгресс в ноябре проходят без особого шума. За ними мало кто следит, но только не Мэлори Блессинг. Весь вечер она смотрит шоу Тима Рассета, слушает итоги выборов, особенно по второму избирательному округу штата Индиана. Побеждает адвокат Урсула де Гурнси, выпускница университета Нотр-Дам. Она вернулась в родной штат и одержала безаговорочную победу в качестве независимого кандидата.